с которым она больше не встречалась, потому что никогда уже не заходила в тот бар, где он ее встретил когда-то. Кем могла бы быть ее сестра? Горничной? Из вежливости мы не спрашиваем ее об этом. И вот, случайно открыв справочник замков, мы видим, что у господина Е в Падекале, рядом с Дюнкерком, замок. Конечно же, чтобы сделать что-то приятное красивой девушке, он взял в горничные ее сестру. И если эта девушка больше не видится с ним в баре, то лишь потому, что он заставляет ее приезжать к нему, ибо вообще-то он живет в Париже круглый год, но не может обойтись без нее даже в то время, когда должен съездить в Паде-Кале. Краски Замешанные на гневе и любви, все рисуют и рисуют. И, однако, хорошо бы, если бы все это было не так. Может, действительно, господин Е больше никогда не виделся с красивой девушкой, но из любезности рекомендовал ее сестру, своему брату, круглый год сидящему в паде -Кале. Так что она теперь, даже может быть случайно, увидеться со своей сестрой в момент, когда господина Е там нет, потому что они друг друга больше не интересуют. И к тому же сестра ее вовсе не горничная, ни в замке, ни где-либо еще, но у нее родные в Падекале. Наша первоначальная скорбь уступает лишь последующим предположениям, успокаивающим любую ревность. но это уже не имеет значения. Последняя, затаившись на страницах справочника замков, явилась в добрый час, ибо теперь пустоты на холсте заполнены. И все сложилось только благодаря порожденному ревностью присутствию красивой девушки, которую мы уже не ревнуем, ибо больше не любим ее». В эту минуту вошел Дворецкий и сказал, что первая часть концерта закончилась, я могу оставить библиотеку и войти в гостиную. Я вспомнил, где нахожусь. Но меня не взволновало прерванное было рассуждение, потому что светское собрание, возвращение к обществу, показалось мне отправной точкой для новой жизни. которую я не сумел найти в уединении. В этом не было ничего необычного, поскольку впечатление, воскресившее во мне вечного человека, могло возродиться благодаря обществу не в большей степени, чем благодаря одиночеству. Так я некогда считал, так это некогда наверняка и было для меня, так это должно было для меня быть, если бы, минуя эту долгую остановку, одно время казавшуюся концом, мое развитие совершалось гармонично. Только столкновение с красотой, когда случай принес нам, пусть даже незначительное, непосредственное ощущение – подобное ему ощущение спонтанно возрождалось во мне и растягивало первые чувства разом на множество времен. Моя душа переполнялась общей сущностью, тогда как сами по себе чувства оставляли в ней лишь пустоту. И почему, собственно, нельзя было найти подобные ощущения в светском обществе, как их можно было найти в природе, если случай одаривал меня? Этому случаю способствует, наверное, особое возбуждение, благодаря чему в дни, когда мы выпадаем из стремительного потока жизни, простейшие предметы снова вызывают в нас чувство, которым наша нервная система по привычке не внемлет. Мне необходимо было объяснить, почему только этот род ощущений порождает произведение искусства. И я... продолжил собирать мысли, безостановочно нанизывавшиеся мной в библиотеке, ибо чувствовал, что порыв духовной жизни теперь достаточно силен во мне, чтобы я с тем же успехом мог продолжать думать в салоне среди приглашенных, как только что размышлял наедине с собой. Я подумал, что даже в толпе мне удастся сохранить одиночество. И если большие события, Не влияют на наши духовные силы извне, и посредственный писатель, живущий в эпическую эпоху, по-прежнему останется посредственностью, самой опасной в свете, предрасположенность к светской жизни.